Пока Исихика ездил в Несиномии, Ханука как раз освободилась из школы. Сегодня было всего пять уроков, с утра мать попросила ее забрать наручные часы, которым должны были поменять батарейку, так что после школы ей еще предстояло зайти в мастерскую. Ханука сошла с поезда на ближайший к дому станции Дама Тианаги, перешла по мосту через слияние рек Токано и Камо и пошла в сторону торговой улицы. Но пока девушка стояла у перехода в ожидании зеленого сигнала на светофоре, чтобы перейти улицу к Аварамате, она вдруг заметила, что впереди творится нечто необычное. Нет, у входа на торговую улицу и раньше бывали толпы людей, ждавших своей очереди перед магазином сладостей, но сегодня толпа была особенно плотной. Это была старомодная торговая улочка с Аркадой, не слишком привлекающая туристов, но сейчас толпотворение у входа напоминало скорее улицу Синьзё, во время праздника Гион Мацури. «Сегодня день распродаж?» Некоторыми магазинами на улице владели друзья семьи Ханоки, поэтому она и сама часто здесь бывала. Но никогда еще не видела таких толп вечером буднего дня. Загорелся зеленый. Ханока перешла дорогу, и недолго поколебавшись, все же решилась направиться к толпе. На торговой улице, как обычно, работали совершенно заурядные магазины продуктов и мелочевки, но в каждом было не протолкнуться от посетителей. Толпа собралась с самой разношерстной, и иностранцы, и местные жители, и школьники. Ханока постоянно боялась, что врежется в кого-нибудь, и пыталась съежиться посильнее. Она кое-как добралась до мастерской, открыла стеклянную дверь и юркнула внутрь, спасаясь от толпы. «Ой, Ханока, добро пожаловать!» – раздался из глубины голос хозяйки, заметившей посетительницу. «Добрый день!» Этой мастерской, где занимались починкой часов и слуховых аппаратов, управляла подруга матери Ханоки, знавшая девушку с детства. «Ты ведь за часами, да? Твоя мама меня уже предупредила. Сейчас подожди!» Не успела Ханока и рта раскрыть, как мамина подруга сама обо всем догадалась и убежала за заказом. Она и раньше была до того говорливой, что Ханока не могла и слова вставить. Впрочем, Ханока давно к этому привыкла и уже не чувствовала себя неловко. «Ты как?» Тоже удивилась из-за того, сколько сегодня народу. Всю жизнь здесь работаю, но такого никогда не видела. Сказала женщина, глядя на улицу через стеклянную дверь, по ходу дела упаковывая часы. Снаружи по-прежнему толпились люди. Это из-за какого-то мероприятия? Ханока предполагала, что только нечто из ряда вон выходящее могло собрать на улице столько людей. Однако женщина в ответ посмотрела сомневающимся взглядом. На самом деле, у нас в преддверии этих длинных выходных и осенних распродаж проводится большая лотерея. Но это ежегодное событие, и дорогих призов там не разыгрывается. Удивительное дело. Женщина вручила часы Ханоки. Хотя, конечно, чем больше на улице покупателей, тем лучше. Равесница матери Ханоки беззаботно пожала плечами. Ханока тоже расслабилась и улыбнулась. Этот жест показался ей очаровательно детским. Ах, да, кстати. Конечно, этот заказ уже оплачен. Нам мне все равно билет одевать некуда, так что держи. С этими словами женщина вручила Ханоке билет от лотереи, которую только что упоминала. Разыгрыш проводится перед прачечной. Сходи испытай удачу, а потом можешь домой идти. Спасибо. Поклонившись женщине, проводившей ее к выходу, Ханока послушно направилась к месту проведения лотереи. Она не знала, побывает ли на этой улице в армии выходных, поэтому решила потратить билет сейчас. Однако, чем ближе она подходила к месту розыгрыша, тем плотнее становилась толпа. Пришлось даже пару раз остановиться, но в конце концов Ханука добралась до площади перед прачечной, стояли два лототрона, Ханока выбрала очередь к тому, что посвободней, перед другим стояла толпа шумных зевак. «Опять победа! Первый приз! Подарочная карта на 10 тысяч йен!» объявил мужчина в накидке с названием улицы и зазвонил колокольчиком. «Вот дядька дает! «Седьмой раз подряд! Да он так все призы с собой унесет. Услышав голоса зевак, Ханока присмотрелась к мужчине перед лохотроном. Две сумки, полные товаров с улицы, ярко-жёлтое кимоно, расшитое красными рыбами, и странная красная шапка, похожая на сломанную эбоси. Подбородок был слегка обвисшим, а мочки ушей припухшими, как у бога удачи. «Девушка, ваша очередь! Будете играть?» Ханока так засмотрелась на необычную внешность мужчины, что только этот голос привел ее в чувство. Опомнившись, она нервно покрутила восьмиугольный лототрон, а внутри загремели шарики. А, поздравляю, вы выиграли четвертый приз — брелок для телефона. Увидев выпавший зеленый шарик, организатор лотереи протянул Ханоке виниловый мешочек с брелоком. Взяв его, Ханока уступила место следующему человеку из очереди и торопливо отошла от лототронов. Прилог. пробормотала она, оценивая свой выигрыш. На красной нитке болталась пластиковая лисичка с пушистым хвостом, очень похожая на одного бога. «Я выиграла Кагане!» – прошептала Ханока и улыбнулась. Ей казалось, она сможет выиграть самое большее, утешительный приз. Упаковку влажных салфеток или что-то подобное, но вместо этого ей повезло. Ханока достала смартфон и включила камеру, чтобы сфотографировать приз. Сначала она собиралась снять фотографию на фоне ладони, но передумала и вместо этого подвесила брелок на фоне толпы у лототронов. Такая фотография сразу объяснила бы, откуда взялся брелок. Ханока отправила фотографию через мессенджер, гадая, как именно отреагирует Есихика. Тем более, что прямо сейчас он наверняка рядом с Лисом.